п р о з е р п и н а Уэйн уходит на покой. Вступление. В северной части Кошмариуса, где з а к а н ч и в а е т с я у л и ц а Висельников, названная так в память об одной прискорбной истории, повествующей о том, как давным-давно здесь в течение месяца, словно передавая мрачную эстафету, п о в е с и л о с ь двадцать три незнакомых человека, находится трехэтажный особняк. Некогда он принадлежал графу Милдерту. одному из богатейших жителей города. Но после его внезапной кончины поместье было передано в овладение недавно переехавшему в к о ш м а р и у с семейству Уэйнов. Вдова леди Изольда Милдред не пожелала оставаться одна в большом пустом доме, поэтому не стала возражать, когда семейство Уэйнов подало прошение о покупке этого старинного особняка. С тех пор прошло много лет. Все уже успели привыкнуть к тому, что в поместье г р а ф а Милдреда Живут самые настоящие вампиры. Да и поместье теперь носит их фамилию. История, которая будет рассказана далее, связана как с самим особняком, так и с его обитателями.